Глава 13. Познай силу. Системное сообщение. Вам предлагается квест «Познай силу». Тип – клановый, эпический. Ваш клан только создан и не имеет покровительства. Вы должны выбрать фракцию Зевса или Аида. Все члены клана Спартанцы принадлежат фракции Зевса. Выбрать фракцию Зевса – да или нет? Внимание! Внимание! При изменении фракции возможны как дополнительные бонусы, так и дополнительные штрафы. Есть желающие отправиться к Аиду, ехидно оглядел я присутствующих. Желающих, понятное дело, не нашлось. Тогда нажимаем. Системное сообщение. Поздравляем. Клан Спартанцы выбрал фракцию Зевса. Репутация с богами фракции Зевса плюс три. Громовержец суров, но справедлив и щедр. Для полноценного обретения кланового могущества и повышения уровня клана украдите яйцо Тифона. Награда. Уровень клана плюс один. Опыт. 150 тысяч. Золото. Четыреста тысяч. Уровень. Плюс два. Характеристики. Плюс пять. Умения. Плюс пять. Клановый пет. Дитя Тифона. Дополнительная награда вариативна. Принять. Да или нет. Принять, конечно, варианты-то какие. Да и награда действительно щедрая, к тому же клановый пет. Я вообще о таком первый раз слышу. Правда, сразу напрягся, узнав, у кого мы должны украсть. Блин, походу это настоящий Тифон. Его сыночка я уже имел честь видеть. И при воспоминании о нем меня реально передергивало. Как тут еще у папы красть? Об этом я, собственно говоря, и напомнил Гераклу, когда подтвердил взятие квеста. «Так вы уже встречались с ним? Когда?» Подозрительно осведомилась Таис. «Мы с детем Тифона встречались давно», — туманно пояснил Геракл. «И прав, Вергилий. Там была тварь семидесятого уровня, типа дитя. Думаю, папа будет сто плюс». «Я видел его в глоссарии», — вставил Асклепий. «Самого Тифона там не было, а вот его дитя было. Помесь дракона с гидрой». С парой десятков голов, огромным чешуйчатым телом и сотнями щупалец? Но тут же говорится украсть, возразила Наоми. Понятное дело, что с такой тварью мы не справимся, да и вряд ли кто вообще справится. Но ну, если только кланам пойдут из стоповых. Это и жу понятно, презрительно фыркнула Аврора, покосившись на сестру. Вероника вообще помалкивала, как и полагается новенькой. Непривычно было видеть ее такой тихой и молчаливой. И где это чудо обитает? Вопросительно посмотрела на меня Таис. Точно, я же глава клана, значит, у меня на карте это должно отразиться. Посмотрел. Фигасе! И разослал карту всем. Локация, которая называлась Логово Тифона, располагалась на другом конце материка. Что интересно, не так далеко от нее находился еще один город с названием Фивы. Ого! Восхищенно протянула Эвредика. Это же Египет. Вот хотела там побывать. Так-то я была, но вот в игре. И как будем добираться?» В свою очередь осведомился я у Геракла. «Ну, не просто, да. Но я, в принципе, уже распланировал. Порталом до Афин, оттуда, если пешком-то надо, через горы идти, до Рима. В нем мы не были, так что, увы, порталом не получится. Но я здесь выяснил, что хитрый народ уже подсуетился». Игроки они такие, ушлые. Уже бизнес наладили по транспортировке, особенно, когда Египет ввели. Какой бизнес? Заинтересовалась Вероника и Лизия. Все просто, улыбнулся тот. Достаточно кому-то один раз добраться из Афин до Рима, например, после чего он возвращается порталом в Афины. Но теперь, так как он побывал в Риме, он может спокойно отправиться туда порталом. «Но что ему мешает создать группу из желающих попасть туда?» «Правильно, ничего. Вот он и собирает народ, который платит ему деньги за транспортировку. Заработок очень и очень неплохой». «Представляю», — задумчиво протянула Вероника, видимо, уже составляя у себя в голове бизнес-план. «Ты губки-то можешь закатать», — рассмеялся Геракл. Этот бизнес уже подмяли под себя «Союз Афин». «Но монополию здесь трудно держать», — удивился я. «Как они определят, действительно эта группа или игрок группу проводит?» «Хрен его знает», — честно ответил тот. «Понятно, что всех они не проверят, но попытаются. И если кого поймают, ну тогда проще на реролл сразу идти». «Понятно», — кивнула Элизия которую явно не особо напугала подобная угроза. Надо будет с ней воспитательную работу провести, чтобы дурью не маялась. А то вон, гляжу, уже глазки загорелись. — И много берут? — Это уже Кассандра. — Немало, — пожал плечами Геракл. — Но терпимо. Союзу Афин нет смысла ломить цены. Рынок, так сказать, сам диктует. — Допустим, — кивнул я. — А дальше как? Там от Рима, как я посмотрю, не слабо так до фиф идти. Судя по всему, месяц как минимум, — уныло сообщила Кассандра, явно разглядывая карту. — Что бы вы без меня делали? — нравоучительно заметил Геракл. — Все уже выяснено. Можно доплыть на корабле. Видите реку Тибор? Я посмотрел на карту. Точно. Вот она начинается из озера, расположенного километрах в двух от Рима, и тянется через весь материк прерываясь на границе широкой полосы пустыни, которая отделяет территорию Древнего Рима от территории Египта. А уже в Египте еще из небольшого озерца к столице его шла река с другим не менее известным названием – Нил. «Видим, можешь продолжать», – поторопил я. «Так вот, на корабле добираемся до Трира. Это город, где кончается Тибр». Переходим пустыню и оказываемся в Мемфисе. Ну а там по Нилу добираемся до Фив. Все просто. — И сколько времени у тебя займет это просто? — ехидно спросил я. — Плавание по реке ускорено. До Рима порталом добираемся. Оттуда по реке дня три-четыре. Потом пустыня пару дней. И еще три дня до Фив. В общем, дней десять. — Надо же. Можно сказать, быстро. Причин не верить Гераклу у нас не было, поэтому с его логистическим планом согласились все. Ну а потом порталом прыгнули в Афины, где и вышли из игры, договорившись встретиться завтра. Уже перед сном мне позвонил император. Общались мы недолго, он хотел еще раз уточнить, кого я хочу видеть на своем мальчишнике. Словно у меня был большой выбор. Но по большому счету из друзей мужиков только Исида. Ну и Гагарин с Романовым. Вот и будет всего нас пятеро, о чем я и сообщил Ивану. Тот кивнул и отключился. А я мысленно отругал себя. С Исида-то насчет мальчишника я так и не говорил. Вроде подразумевалось по умолчанию, но он же японец. Да, но лучше поздно, чем никогда. Я вызвал Исида и сообщил ему эту новость. Тот, как оказалось, был готов к этому и предполагал, что будет участвовать, но когда узнал где будет проходить мальчишник и кто его организует то впал в совершеннейший ступор. мне пришлось приложить все усилия чтобы его немного растормошить а потом дать личное поручение наоми привести своего брата в порядок следующий день пролетел быстро и спокойно никто ко мне не приставал ну кроме виктории евгеньевны которая продолжала испытывать на мне свое колдовское очарование правда на этот раз я ему не поддался, учитывая, что меня со всех сторон окружили мои девушки, которые смотрели на преподавательницу, по-моему, уже с ревностью. Перед обедом пообщался с двумя раздолбаями. Гагарин и Романов, в отличие от меня, были весьма рады тому факту, что мальчишник пройдет во дворце, как и тому, что все основные приготовления взял на себя император, точнее, его люди. Хотя, как с гордостью сообщил мне Романов, Ему периодически звонили и согласовывали то меню, то девушек. В Малом Кремлевском дворце девушки. Это трендец. А что за девушки-то? — пришел я в себя. — Откуда? — Да хрен его знает, честно говоря, — сообщил мне Гагарин. — Император Туману напустил. Сюрприз тебе хочет сделать. — Что-то я и сам уже напрягаюсь, — признался я ему. — А мне наоборот интересно. — возразил Гагарин. — Тем более он и нам девушек обещал. Вообще, сдается мне, это первый за всю историю мальчишник в Кремле. Не императорский. Вот не знаю, проводят ли их императоры перед свадьбой. Честно говоря, сомневаюсь. — Ну вот и спросишь в пятницу. — хмыкнул я. С последнего фехтования я ушел и до появления своих девушек просто бездельничал за компьютером. Проверил свою страничку в социальной сети. Вот что значит порядок. А учитывая, что количество друзей у меня уже несколько тысяч и полмиллиона подписчиков, я только присвистнул, понимая, какой объем работы выполняет Трубецкая. По крайней мере, она умудрялась не только все читать, но и отвечать практически на все письма. Неужели сама? А это вообще возможно? Вероника, пришедшая вместе с Наоми и Сида и Варварой, только рассмеялась в ответ на мой вопрос: Я не робот Веромир. Конечно же, у меня есть помощники. Точнее, помощницы. Интересно, кто же они? Полюбопытствовал я. Ты их не знаешь, отмахнулась та. Надеюсь, ты мне доверяешь? Услышав настороженные нотки в ее голосе, я поспешил заверить Веронику, что абсолютно доверяю, и добавил, что в связи с этим не понимаю, почему она до сих пор не переехала в наш коттедж, тем более свободные комнаты в нем имеются. Вот теперь можно сказать, что она растерялась. «Да я вообще...» «Сегодня, наверное, уже поздно, так что подготовь все там, а завтра организуем переезд». «Да, Варвара?» — повернулся я к Годуновой. «Сделаем», — улыбнулась та. «Да я и сама ради такого дела все организую», — заявила Вероника. «Ну вот и отлично», — подвела итог Наоми. «А теперь предлагаю заняться учебой, но сначала пообедаем». Она вопросительно посмотрела на выглядывающую из кухни Дашу, которая с нескрываемым интересом прислушивалась к нашему разговору. — Да, через пять минут все будет готово, — заверила та и скрылась на кухне. — Извините, я не голодна. Пойду переездом заниматься, — поспешно заявила Трубецкая и чуть ли не бегом выскочила из коттеджа. — Ну вот, смутил девушку, — усмехнулась Наоми. — Мы пошли обедать, после чего я честно прозанимался до шести часов. Учитывая двух моих персональных репетиторов, которые были явно посильнее, чем Пожарская, хотя я вспоминал Рыжую с удовольствием, я чувствовал, что уже делаю успехи в изучении самого ненавистного мне предмета – общей магии. А в 7 вечера мы все вместе вошли в игру. На этот раз мы оказались почти последними. Даже Элизия появилась раньше. После нашего появления клан Спартанцы собрался в полном составе за исключением одного Геракла. Но тот не заставил себя ждать. А с ним был игрок, одетый в длинный простой белый хитон. И если бы не надпись над его головой, говорившая, что перед нами игрок Деметрий сорокового уровня из клана «Союз Афин», он бы ничем не отличался от окружающих нас неписей. «Приветствую вас, господа!» церемонно произнес он. «Уважаемый Геракл сообщил, что вы собрались в Рим!» «Стоимость знаете?» «Диметрий», — осадил его император. «Я же тебе говорил, не распространяйся об этом. Посмотри обмен». Игрок на некоторое время подвис, потом довольно кивнул. «Все в порядке. Готовы?» «Это уже к нам». «Готовы», — ответил я за всех. «Тогда вперед». Диметрий вынул свиток, и перед нами появилось овальное окно портала. «Прошу, господа». Нас не надо было упрашивать, и через несколько минут мы уже стояли на широкой улице, вымощенной булыжником. Дмитрий долго прощаться не стал и, пожелав нам удачи, растворился в толпе. Да, именно в толпе. В отличие даже от Афин, здесь был явный перебор неписей, на мой взгляд. С другой стороны, создавалось настоящее погружение. Я ощущал себя так, словно меня перенесли на машине времени в Древний Рим. Редкие игроки, периодически появляющиеся на нашем пути, не были особо высоких уровней. По крайней мере, выше двадцатого я никого не заметил. Но ну, вокруг кипела древневековая жизнь, насыщенная яркими красками и запахами. В основном это был аромат жареного мяса из местных таверн, которых только на этой улице я насчитал аж три штуки. Кстати, вышли мы недалеко от Колизея. Вон он, красавец. Поднимается над домами. Это вам не полуразваленный, реальный. Компьютерная графика и нейротехнологии творят чудеса. Ты так и не сказал, сколько это путешествие стоит. Повернулся я к Гераклу. Да чего там? Попытался спрыгнуть с темы тот. Забей. Сколько? Ну, сто тысяч. Неохотно ответил он. Все нормально. А вот по реке? по десять тысяч сноса. — Ни хрена себе здесь цены! — присвистнул Асклепий, и весь остальной отряд, судя по их вытянувшимся лицам, был полностью с ним согласен. — А ты думал, за тысячу монет несколько дней плыть будешь? — ехидно огрызнулся император. — Раз Колизей, значит, гладиаторские бои на нем проводятся. Может, посмотрим? — предложила Калиста, восхищенно рассматривая темную громадину древнего стадиона. Между прочим, она и Асклепий были единственными, про кого мы не знали, кто это в реале. Думаю, придется в ближайшее время с ней поговорить на этот счет. Мы же теперь клан, где все друг друга знают. Да и Вяземская пусть уже колется, кто за Асклепия играет. «Это потом, после того, как квест выполним», — пообещал ей Геракл. «Ну так пошли уже», — нетерпеливо заметила Таис. «Чего тормозим?» — Идите за мной. Геракл уверенно двинулся вперед по улице. — Я тут уже все изучил, по плану. Сейчас идем на пристань, садимся на корабль и расслабляемся. Прогулка по воде, свежий речной воздух — романтика. Только народ, — предупредил он по пути. — Мы идем наниматься охранниками. Пока что корабли перевозят только или неписей, или охранников. — И ты только сейчас об этом говоришь? — возмутилась Таис. — Как будто бы что-то изменилось, если бы я сказал это раньше. — Как интересно, — заметила молчавшая до сих пор Элизия. — Мы еще и платим за то, чтобы охранять. Как бы обычно наоборот бывает. — Может и бывает, — кмыкнул Геракл. — Можешь не платить, тогда ножками через весь материк. — А почему всего три дня пути? — поинтересовался я. — Там сверхзвуковой корабль, что ли? — Так месяц, а по реке — три дня. «Игра!» — пожал плечами тот. «Не надо здесь искать логику. Меня на самом деле мало волнует, как там и что. Считай прихотью создателей». Попетляв по улицам, мы, наконец, вышли на пристань. По дороге внимания на нас никто не обращал. Никто не пытался выдать квест или что-то в этом роде. Даже странно. «Говорят, что здесь квесты новичкам только в тавернах выдают» ответил Геракл на мой вопрос. «Если репутации с римлянами у тебя нет, никто к тебе на улице не подойдет, и нафиг ты никому не нужен. Все, пришли». Пристань выглядела добротно. Пять деревянных широких пирсов, к которым были пришвартованы разномастные суда, начиная от лодочек, заканчивая двух-трехмачтовыми кораблями. Неудивительно, учитывая, что Тибор оказался довольно широкой рекой и движение кораблей здесь было весьма оживленным. Постоянно кто-то отчаливал и причаливал. В общем, движуха как на воде, так и на суше. К тому же, прямо на широкой портовой площади, примыкавшей к пристани, располагался это стихийный рынок. Потом... Геракл остановил дернувшуюся было в его сторону Элизию. У нас репутации нет сейчас. Торговцы цены будут ломить. «Вернемся! Зайдем обязательно! Вон наш корабль!» Он указал на приземистое двухмачтовое судно. Я разглядел название на его борту. М «Да! Весьма претенциозно! Судно называлось «Арго!»